Влога весерова. Проснулась я со счастливой улыбкой на губах, укрытая пледом яркой шотландской расцветки. Совершенно босая и с ощущением глубокой ночи, Барсов умудрился даже в зоне отдыха колотить по своему планшету, решал какие-то дела. Хорошо, что вы проснулись, Ильяна. Рейс задерживали, но теперь уже объявили посадку. Потихоньку собирайтесь и пойдемте. Спасибо за заботу. Я кивнула на плед. Кстати, возьмите его с собой. Он лучше того, который дают в самолете. А разве это не собственность зала ожидания аэропорта? Нет, я не люблю пользоваться общими вещами. Вам было прохладно, и я купил новое покрывало для вас. Это было неожиданно, а еще приятно. А во мне давно никто не заботился. Бабушка больше строгий воспитатель, чем добрая фея. С ней больше отчетность, чем задушевные разговоры. Кто что сделал, какие планы на выходные. А с Барсовым, как с отцом, хочется проситься на ручки. А еще мороженое и гелевый воздушный шарик. Воскресенье прогулки по парку, карусели или поездки за город и взгляд с бесконечной любовью. Точно, у него иногда проскальзывает этот подкупающий взгляд, как будто я не просто человек, а самая-самая прекрасная женщина в любой момент времени, даже если ошиблась или трясусь после сеанса предвидения. Поэтому и вспоминался теперь так часто папа. Он меня обожал, единственная дочь для него была ясным солнышком. Он, конечно, пытался воспитывать, но чаще разрешал мне все на свете и смотрел с любовью, и я таяла прямо как сейчас, превращалась в сладкую лужицу, тонула в его глазах, и это было опасно. Значит, быстро увеличивать расстояние во всех смыслах. Барсов моментально уловил мою решимость прервать контакт и сменил тактику. Никаких ласковых взглядов, только бесстрастная помощь. Он показывал, куда идти, помогал разместить вещи в салоне самолета. Бизнес-класс отличался от эконома и салона суперджетов значительно. Другие кресла, лампочки, столики. Я совершенно растерялась и, наверное, выглядела бы нелепо. Но Барсов, почувствовав мое замешательство, начал активно помогать. Установил столик, и выдвинул светильники на телескопических держателях. Все это очень ненавязчиво просто ухаживал за девушкой-соседкой, как воспитанный человек. У него все получалось естественно и непринужденно. Он и жил так же. Стюардессы мне завидовали, бросали такие взгляды, словно мы молодожены летим в свадебное путешествие. А уж когда Барсов помог мне разложить кресло в горизонтальное положение, явно ждали его домогательств. Неужели тут такое бывает? В бизнес-классе немного, но все же вполне живых людей. «И не стесняются?» Я даже головой покрутила, чтобы отогнать странные мысли, и посмотрела на стюардессу строго, как завуч. Ей меня смутить не удалось. А вот сама бортпроводница залилась румянцем. И по делам. Нечего придумывать сказки про пассажиров. В полете я спала, а когда стала собираться после посадки, то и дело ловила на себе одобрительные взгляды начальника. С чего бы это? Вроде бы в этом я не отличаюсь от всех других людей. Я полюбопытствовала, чем угодила, пока спала. Барсов меня удивил. Сказал, что наши монархи были мудрыми людьми, выбирали себе невест во время сна. — Ульяна, вы знаете, что когда спите, становитесь настоящей красавицей? Во-первых, разумеется, нет. Я себя во сне не вижу. Во-вторых, вы это придумали. И в-третьих, я прошу вас не переходить на скользкий лед сомнительных комплиментов. Хотя бы потому, что есть вариант зацепиться за когда спите. А в другое время что? Неловко выходит. Лучше не говорите мне комплиментов, пока они получаются так себе. Я буду тренироваться. Уверена, у меня получится. Он усмехнулся, кивнул и уже абсолютно молча помог надеть пальто. Поддержал под руку на выходе. Я думала, что мы будем ждать багажа возле транспортировочной ленты, но встречающий молодой человек сразу пригласил нас выйти из аэропорта. Он был чуть старше меня и внушал уверенность, что с охраной все будет хорошо. Нас обступили секьюрити в черных костюмах. Они двигались как тени, не произнося ни слова, не смотрели в глаза, с нами не общались и от этого становилось жутко. Сопровождающий предложил ехать в разных машинах. Барсов категорически отказался. Секьюрити объяснил, что совместное движение увеличивает риски в случае нападения или аварии. Барсов сказал, что настаивает. Впервые сопровождающий задумался. Потом кивнул головой, отдал несколько отрывистых команд и нас усадили в одну машину. Меня за водителем, Барсова за сопровождающим, занявшим переднее сиденье. Мой начальник уткнулся в планшет, и уже через минуту мне пришло от него сообщение. Барсов предупредил, что планы изменились. «Мы ехали не в забронированную гостиницу, а в оздоровительный комплекс Серова». Я написала «Вечная поняла». Барсов удивленно поднял брови, но тут же набрал короткое спасибо. «Не поняла за что, но всегда пожалуйста». Ответила с легкостью. Ехали минут тридцать. Остановились за городом. С одной стороны от дороги высился черный стеной лес но не вплотную, на приличном расстоянии. А с другой, у меня перехватило дыхание от увиденного. Было полное ощущение, что мы попали не в стандартный загородный пансионат, а на секретную охраняемую базу или хранилище золотовалютного резерва страны. Когда секьюрити распахнули передо мной тяжелую бронированную дверь автомобиля, я застыла от изумления. Перед нами открылась странная картина – высоченный глухой забор, верхний край которого ощетинился чистоколом видеокамер и колючей проволоки. Над головой, словно хищные птицы, висели три дрона. Мигали красными огонечками и жужжали, как рой пчел. Стало жутко, и я поежилась. Казалось, что и высящиеся приземистые здания подозрительно меня рассматривают, грозят сожрать чернеющими дверями. Страх пробирался ледяным холодом под кашемировое пальто. Внезапно мой локоть сжалась сильная твердая рука. Ульяна, вы со мной, ничего не бойтесь. Барсов снова сдавил мой локоть и уверенно повел в зиящий провал входной арки ближайшего здания. Дверь тоже оказалась бронированной, толстенной, железной, с множеством кружочков засовов. Казалось, что внутри притаилась какая-то хищная тварь, но пока спрятала когти. Выжидает любого неверного движения, чтобы впиться в гостя, который рискнет допустить малейшую оплошность. Это выглядело угрожающе. Я могла бы испугаться, но от пальцев Барсова растекалось тепло. Оно растапливало мой страх, хотя и сам Владислав выглядел теперь угрожающе. Чувственные губы сжались тонкую и острую линию, а взгляд из-под лобья грозил проткнуть насквозь всякого, кто встанет на пути. Мне показалось, что под мягкостью кашемировал пальто я могла разглядеть стальные перекатывающиеся мышцы. Он не был кротким ягненком, был хищником на чужой территории, сильным и опасным, который сможет вырваться из капкана и обрушить ловчую яму, предварительно загнав туда противника. Это сравнение меня развеселило. Барсов моментально откликнулся быстрой теплой улыбкой и снова стал хищником перед прыжком, собранным и уверенным. Это меня совершенно успокоило. «Не надо меня запугивать. Я не робкая. Я с семнадцати лет одна, пробиваюсь в жизни. Тем более с Барсовым мне точно ничего тут угрожать не будет. Я в ваши казематы войду с поднятой головой. Можете быть уверены». Но внутри никаких серых бетонных стен не было. Просторный светлый холл. Цветы в кадушках, картины на стенах. За ним через проход светлое пространство с диванами, креслами и дизайнерскими светильниками. «Через арку по одному». Голос сопровождающего вывел меня в реальность. Он указал рукой на проход в холл, если бы он не сказал, я бы и внимания не обратила. Думала бы, что матовые голубые стены – дизайн, созвучный светильником холла. Широкий проход по бокам мерцал гладкой голубоватой поверхностью. Я посмотрела на Барсова, и он, сжав напоследок мой локоть, еще раз шагнул первым. Он развернулся к левой стене и приложил руки к нарисованным колечкам, которые почти не выделялись на голубоватой поверхности. Замер. За противоположной стеной раздался мягкий механический гул. В голове крутилась какая-то догадка. Я не могла понять, что происходит, пока из спрятанного где-то динамика не раздалось. Можете пройти дальше. Следующий. «Сканер. Это же досмотровые устройство, как в аэропорту. Там они круглые, а здесь с плоскими панелями, вмурованными стенами» и не бросается в глаза, и с безопасностью порядок. Отличное решение. Сопровождающий указал мне рукой на панель сканера, и я шагнула в проход. Действительно здорово сделано. Даже подойдя вплотную, я еле нашла, куда надо прикладывать ладони. Не заметишь, если не знаешь. Интересно. А у Серова хороший вкус. А не только мания преследования. Умный мужик. О, что ты развеселила, Ульяна Александровна? Скорее обрадовала. Что именно? Идея утопить сканер в стену. Смотрится достойно и функционал сохранен. По бесстрастному до этого момента лица сопровождающего скользнула тень улыбки. «Я сообщу о ваше мнение Михаилу Ивановичу». Я дернулась от неожиданности, ведь любая моя фраза может навредить Барсову, даже сорвать переговоры. Что проще, чем вызвать сомнение самого подозрительного человека? «Замрите!» Голос сопровождающего пригвоздил меня к месту. Сзади прошелестел механизм сканера. Я стояла без движения, но отойти от стены мне не позволяли. Секунды тянулись тревожно. «Что у вас в левом нагрудном кармане?» Я пыталась сообразить, судорожно перебирая, что и куда раскладывала перед поездкой. В пиджаке ничего не должно было быть. Он только из магазина. Или могло? Может быть, ручка? Если честно, я не помню. «Тогда вернитесь, пожалуйста, в предыдущую комнату и положите предмет из левого кармана в ящик». Барсов двинулся ко мне через арку сканера. «Ну а вы, Владислав Георгиевич, можете подождать в холле». Это было сказано не как рекомендация. Приказы и те, бывало, звучали мягче. Но Барсова это ни на секунду не задержало. Не удостоив сопровождающего даже взгляда, он вывел меня за локоть в помещение с цветами и картинами. «Что в кармане?» Я расстегивала пуговицу за пуговицей пальто. Тугие петли усложняли процесс. — Да не торопитесь, спокойно. «Наконец я справилась и вынула из пиджака свою любимую ручку. Точно. Схватила в последний момент на удачу и забыла. Барсов забрал у меня разноцветный цилиндрик, из стены выдвинулся ящик, похожий на приспособление в кассе банка. Ручка отправилась в его недра и бесшумно исчезла. За стеной что-то звякнуло, загудело и затихло так же внезапно, как начало издавать звуки. Наступила тишина». «Можете повторно пройти досмотр». Барсов усмехнулся, но в проход двинулся без комментариев. Приложил ладони к стене, дождался срабатывания сканера и после приглашения сопровождающего прошел в холл. Со мной на этот раз тоже проблем не возникло. Лицо Барсова, когда и я появилась в холле, выражало облегчение. Сопровождающий передал нас горничной и попрощался. Девушка в форменной одежде отвела нас в отдельно стоящий одноэтажный домик. Вручила брелоки с крохотными, похожими на подушечки жевательной резинки карточками. Выделенный мне номер – Располагался справа от входа, апартаменты Барсова напротив. Он легонько подтолкнул меня к моим комнатам. «Спать осталось чуть больше трех часов. Попробуйте отдохнуть. Встретимся здесь в шесть по Москве, в восемь по местному времени. Позавтракаем и мы отправимся на переговоры». Я кивнула и пошла спать третий раз за эту бесконечную ночь.